Глава 36. Я уже ненавижу белые халаты врачей, процедуры. Ненавижу. Да, возможно, это жуткая неблагодарность, ведь они столько для меня сделали и делают, но мне физически плохо от этого белого цвета вокруг, в моей жизни, везде. Я давно не покупаю себе белые вещи, хотя раньше очень любила. Летом обязательно белый сарафан. Милые брючки, юбка, костюм. В тот день, когда я чуть не попала под колёса кабриолета Петреса, я была в белом. И выписывалась из его клиники тоже в белом. И замуж за него выходила, естественно, в белом. И потом он просил, чтобы я не носила траур, потому что чёрный мне не идёт. И дети пугаются чёрного цвета, который я раньше никогда не носила. Хорошо, что в детском отделении почти никто не ходит в белом. У всех, кроме самых главных докторов, комбинезоны разноцветные, с весёлыми персонажами из мультиков. Но врач-педиатр-диетолог в клинике Темирлана всё-таки встречает нас в белом халате, и я чувствую, как мой организм реагирует на это. Мне почти физически плохо, тошнота подкатывает. Успокаиваю себя, убеждая, что этот визит к доктору спасение. Это наш шанс, мой шанс и шанс для моей девочки. Как же мне хочется поскорее оказаться рядом с ней, обнять, подержать за руку, прижать к себе её худенькое тельце. Она всегда была такой хрупкой. Дети, особенно маленькие, часто бывают такими похленькими, с перетяжечками на ножках и ручках. с круглыми щёчками. Наш Коста был именно таким. Он и родился богатырём, почти 4 кг, и сразу хорошо в рост пошёл, весь в отца, и здоровый всегда, кровь с молоком. Он и не болел почти. Нет, Светланка тоже вроде не часто болела, и климат Кипра оказался для неё очень комфортным. Она просто всегда была такой маленькой и худой, почти прозрачной. И не жаловалась никогда. Поэтому я я довольно поздно заметила, что с ней что-то не так. В то время я ещё и много времени проводила с Петресом. Все мысли были с ним. Хорошо, что мама всё-таки обратила внимание на то, что Света прихрамывает, забила тревогу. Диагноз моей девочки шокировал меня настолько, что я просто не могла говорить. Реально я открывала рот и ни слова произнести не могла. Пыталась прогнать из головы вопросы: за что? Почему именно я опять? Почему с моей семьёй случилось всё это? Мы же, господи, разве мы заслужили? Ведь мы старались никому не делать зла. Я я даже Тамирлана и его семью простила, отпустила, стараясь забыть. Это я виновата. Мама тогда обняла меня, Мы с ней не плакали, просто впали в какой-то анабиоз психологический, словно замёрзли чувства. Я прокляла его и всю семью его, страшно прокляла. Не подумала тогда, что ты, что ты носишь его ребёнка. Прости. Я не могла понять, о чём говорит мама. Мы с ней давно не говорили о Тамирлане, не вспоминали. Я помнила, что в аэропорту она рассказала, там приходил больше не сказала ничего. Потом, когда я уже была женой Петреса, мама призналась в том, что Тамерлан был у неё в номере, видел дочь. Тогда для меня всё это было уже неважно. Я пережила, переболела, справилась. Я ведь была совсем молодая. Я и сейчас ещё не чувствую себя взрослой. Мне всего 25. Как говорит мама, дитя дитём. Несмотря на наличие своих двоих малышей. А тогда, что такое 20 лет? Неудача в любви кажется трагедией. Всё вокруг становится чёрным. Кажется, что жизнь закончена. Всё. Больше не будет радости и счастья. Больше не будет любви. Но проходит совсем немного времени, и ты понимаешь, как глупо было страдать. считать, что твоя драма способна остановить мир вокруг. Возможно, меня тогда вытащило из этого умыта моя беременность. Я решила жить для малыша. Выкарабкалась, справилась. Но ну и, конечно, мама очень сильно помогла. Она не давила, не поучала, не говорила бесконечно правильные фразы типа всё проходит, пройдёт и это. Мама просто понемногу приучала меня радоваться жизни, миру вокруг. Как бы мне хотелось стать такой же мудрой, как моя мама. И как я была счастлива, когда мама тоже нашла своё счастье. Родители Петроса познакомили маму с другом семьи. Он был вдовцом, моложе мамы на пять лет. Дико обаятельный грек-киприот, доктор, кардиохирург. Они поженились в тот год, когда у нас с Петросом родился Коста. А потом... Потом началась эта невыносимая полоса препятствий. Сначала Петрос, потом Света. Когда мы узнали диагноз, мама приехала ко мне вечером и... «Дочка, я должна была тебе рассказать. Может, ещё тогда в аэропорту. Не увозить тебя, а дать вам возможность поговорить». Она каялась в том, что не рассказала мне о визите Тамерлана сразу. «О чём, мама?» О том, что он поверил какому-то бреду, который про меня наговорили? Взрослый, состоявшийся мужчина, говоривший о любви, обещавший жениться, вдруг так резко переобулся и даже предложил мне содержанкой стать? Мне хотелось, чтобы мама поняла, она тогда поступила правильно. Тамерлан сам вычеркнул меня из жизни, женился на другой. Что он хотел сказать мне после того, как стал мужем своей красавицы, уже не важно. Я тоже не стала слушать. Ты знаешь меня, доченька. Я стараюсь никого не обидеть, наоборот, выслушать, поддержать. Но в тот момент мама рассказала, что она была в ярости. Она ведь не знала толком, что произошло на свадьбе. И по телефону я ей не признавалась. Сказала только, что я у хороших людей и со мной всё в порядке. А потом вдруг приехали меня разыскивать какой-то страшный человек. Я понимала, что это шабкат, но мама-то не знала. Ходморозок настоящий, его я испугалась. Но к тому моменту, когда Тамирлан приехал, мамин гнев пересилил страх. Она, как тигрица, готова была защищать своё дитя, меня. Я прокляла его. Сама никогда не верила в эти проклятия, просто даже не понимаю, что во мне происходило в тот момент, в душе моей. Мама вспоминала, что желала Тамирлану боли и зла, и ему, и его семейке, потому что видела, как я мучаюсь, как страдаю. Мам, я и сама была во всём виновата. Если бы я не пошла к Тамирлану, я ведь сама да, сама приняла решение стать его женщиной. Чего уж? А он обыкновенный мужчина, взял то, что предлагают. Так банально. Знаешь, когда я Ильяса в горах увидела, слепого на коляске, очень испугалась. Решила не говорить тебе, тем более воспети тогда. Да, я понимаю, мама. Поставила себя на её место. Я тоже ничего бы не сказала своей дочери. И когда-то Мерлан пришёл ко мне в день твоей свадьбы, он сказал мне, что он вдовец. Мама и об этом мне ничего не рассказала. А я Я даже не хочу думать, что было бы тогда. Узнай я, что Темирлан свободен, а я уже нет. Да, тогда я любила Петроса, была влюблена в него сильно, страстно. А всё, что произошло с Темирланом, казалось жестоким уроком из какой-то прошлой жизни. Но какое дьявольское искушение знать, что тот, кого ты так сильно любила, ради кого готова была на всё, свободен и снова может стать твоим. Разумеется, найдутся те, кто скажет, что я глупая, пустая, бездушная, что во мне нет и не было настоящих чувств ни к одному мужчине ни к другому. Но просто поставьте себя на моё место, хотя бы на секунду, на мгновение. И подумайте, что мне было всего 20 лет. Хорошо, пусть 21 Да, я была глупой, наивной, влюблённой девочкой, у которой на руках ещё и ребёнок от того, в которого была влюблена. А рядом новая любовь, тоже сильная, страстная, тоже красивая. Но выбрать ты можешь кого-то одного. Слушала рассказ мамы о визите Тамерлана и думала: как хорошо, что мама тогда ничего мне не сказала. Как хорошо, что у меня не было выбора. Я знала, что там навсегда останется в моём сердце. И даже не как воспоминание о боли. Нет. Я старалась забыть плохое. Зачем вспоминать трусость и предательство? Я вспоминала силу, мужественность. Вспоминала, как он летел по полю на своём ахалтекинце. Вот такой отец моей дочери меня устраивал. Где-то в уголке моей памяти он жил именно таким. Это я виновата. Мне нужно мне было говорить так. Это проклятие. Мама, ну о чём ты говоришь? Не думай и не смей винить себя. Говорила ей и понимала, что она всё равно будет себя грызть, гореть. Мам, я простила его. Простила, отпустила, пожелала ему счастья. И пусть будет счастлив он и его семья. Мне нужно думать об этом. Мы должны верить в то, что и у нас всё будет хорошо. Чёрная полоса пройдёт, говорила и сама себе не верила. Чёрная полоса. У меня муж на руках умирал, а теперь ещё и дочь. Я объехала все храмы и монастыри острова, везде молилась, просила защитить мою семью. Прощения я просила у всех за всё. Прости мне, Господи, прегрешения, вольные и невольные. Я верила, знала, что Господь забирает к себе самых лучших, что нужно думать о том, как хорошо им там на небесах. Но я хотела, чтобы мои любимые были со мной на земле. Скажите, что на небе хорошо кому-то другому, не матери ребёнка, который только-только начинает жить. Я старалась держаться улыбаться, говорить им, что всё будет хорошо, что они поправятся, что я верю в то, что доктора обязательно помогут, что иначе и быть не может. А по ночам выла в подушку, выла и просила: "Но забери тогда и меня, зачем мне оставаться тут, если их не будет рядом?" И тут же била себя по губам: "У меня ведь есть ещё сын, здоровый ребёнок, которому нужна счастливая и сильная мать. И я была сильной, и внешне старалась казаться спокойной, уверенной. Главное не сломаться, не рассыпаться. Но как? Как? Когда любимый, глаза которого всегда смеялись, который, казалось, улыбался 24 часа в сутки, на твоих глазах превращается в живой труп. Я знала, что это может произойти. Ещё тогда, в пафосе, после свадьбы он привёл меня на пляж и рассказал. «Саркома. Ремиссия. Долгая и успешная. Хотя вероятность того, что он сможет стать отцом невелика после курсов химии. Он ведь учился и на врача, сам всё прекрасно понимал. И саркома — это не рак. Это мерзость ещё опаснее и коварнее». «Я хотел признаться тебе до свадьбы, Зоя, но не смог». Ты что? Думал, что я? Конечно, он не думал плохо обо мне. Он думал плохо о себе. Обманул. Я должен был сказать. Это ничего бы не изменило. На самом деле не изменило бы. Я любила его и хотела стать его женой. Болезнь, невероятное бесплодие. Господи, когда тебе чуть за 20, с одной стороны всё кажется таким сложным, А с другой простым. И если ты влюблён, то можешь любые горы свернуть. И мы верили, что всё будет хорошо, потому что мы были так счастливы, так любили друг друга. Это потом стало казаться, что мы просто слишком торопились жить. Ездили по миру, хватались за всё, спешили узнать, увидеть, почувствовать, спешили быть рядом, ближе и ближе. Поэтому и беребенность стала такой неожиданностью и чудом. И после рождения Косты я, казалось, вообще забыла о том, что в мире существует такая страшная вещь, как саркома. Я забыла. А вот она о нас помнила. Помнила, что за нами должок, притаилась за углом и ждала. Ждала моменты, когда мы будем спокойны, счастливы, уверены в завтрашнем дне. И выпустила щупальца. Но мы ведь и её переедрили. В итоге Петрос умер совсем не от саркомы. Зоя, Зоя, ты меня слышишь? А, что? Прихожу в себя, понимая, что сижу в кабинете врача на кушетке. Тамерлан стоит передо мной на коленях. Рядом взволнованная доктор в белом халате. «Снимите халат, пожалуйста. Не могу видеть белый свет. Не могу». всхлипываю и закрываю лицо руками. Мне так плохо. Я не могу больше быть сильной, я устала, больше не могу. Я с тобой, родная, всё будет хорошо. Я обещаю. Правда. Я мир переверну, чтобы ты больше никогда не плакала. И я уже где-то слышала эти слова. Неважно где. Можно я просто немного отдохну?